Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Как зависит давление от температуры воздуха? Ответ. Чем выше температура, тем ниже давление. И наоборот. Второй. Как меняется атмосферное давление в зависимости от абсолютной высоты точки измерения над уровнем моря? Ответ. С высотой давления понижается. Третий. Почему над полюсами давление повышенное? Ответ. Вокруг полюсов из-за низких температур давление повышенное.